Когда мне исполнилось 13, мой отец женился второй раз. Мама умерла от рака всего год назад. И, конечно, этот его поступок я едва ли мог воспринять с радостью. Однако папа из тех, кого не особо волнует чужое мнение. Он старой закалки считает, что мое дело до 18 лет – держать язык за зубами, быть благодарным за еду и крышу над головой и помогать по хозяйству. К слову, жили мы в деревне, поэтому помогать приходилось куда больше, чем у городских там. Помой пару тарелок, вынеси мусор. Так я во всяком случае думал. И по идее, должен был быть рад, что новая жена отца из города. И жить нам теперь предстояло в ее просторной квартире. Я ведь мечтал уехать из нашего села, где одни старики до да пьяницы остались. Отец же всегда пресекал мои эти разговоры то говоря, что я неблагодарный, то его вся плюхой, мол, раздражает. А тут сам решил из-за тетки этой. Да, красивая, такая прямо, как актриса какая-нибудь, манерная вся образованная. Но мне она не нравилась, и то, как отец волочился за ней, тоже. Тем не менее за всего лишь каких-нибудь пару дней мы собрали наши немногочисленные вещи и переехали в город. Там уже выяснилось, что у тётки этой, Варвары, дочка есть, на пару лет старше меня, но парализованная ниже пояса. Я и подумал, что вот она причина, почему не они к нам, а мы к ним. А потом как-то тоскливо так стало, вот когда на следующий же день после переезда Варвара заявила. «Мы на прогулку, а ты, Костя, с Наденькой занимайся. На ужин ей пюре приготовь и строго по расписанию корми. А перед ужином переодень и помой. Она не любит грязной пищу принимать. Что смотришь, не просто так же в нашем доме жить будешь. Я стоял такой в коридоре, понимая, что попал по полной. Получается, моя роль в этой семье будет чисто на правах прислуги и сиделки. На отца и смотреть нечего. Тот последние недели только Варвару свою видит. Да и так-то, он подобного мнения. Резко захотелось, чтобы кончилось лето и началась школа. Они ушли, а я остался в длинном коридоре с тускло горящей сверху лампочкой. Оглядываюсь, и неуютно тут. Квартира большая, я даже не знаю насколько экскурсию-то мне никто не проводил. Сказали только, куда вещи поставить, и указали направление туалета ванной. А коридор тут такой, за угол уходит, и там темно. Вот решил осмотреться и свет заодно включить, а то полумрак как-то давит на глаза, от того и неприятно, наверное. Иду вперед и понимаю, что светильников-то и нет нигде особо. На кухне разве что зажег, а в закрытые двери, которые тут тянутся по обе стороны коридора, соваться не стал. Останавливаюсь посреди коридора и слышу заунывный такой, ненормальный стон. Нет, не какой-то там, а вполне человеческий. Но я стою один в незнакомой квартире. На меня чужую больную девчонку повесили, к которой я даже и не подходил так-то, издали видел лишь. Звук этот повторяется, пока я не начинаю различать в нем свое имя. Значит, Надя это зовет меня. Костя... Костя... Костя... Я не хотел идти, не хотел открывать дверь. Да, кто-то скажет, я трус, это ведь несчастная девушка, где-то моего возраста, ей совсем некому помочь. Но когда я открывал, у меня предательски подгибались коленки. Она лежала там, на кровати в подушках. Такая, как будто неестественно застывшая в неловком движении, худая, как анорексичка, с серой, натянутой на череп кожей, выпученными бесцветными глазами. Редкие пучки волос торчали с почти лысой головы. От нее пахло лекарствами, болезнью и еще чем-то, как будто она уже одной ногой в могиле. Меня посетило мерзкое чувство, жалость, смешанная с брезгливостью. Я не хотел смотреть ей в глаза, а она вовсю уставилась на меня. «Привет!» – пробормотал я, разглядывая узор старого паркета под ногами. «Подойди, Костя, подойди!» Я заставил себя сделать пару шагов к ней и с трудом сдержался, чтобы не поморщиться от запаха. «Дай мне те таблетки! Больно!» «Очень больно», – произнесла она, кривым кивком головы, указывая на тумбочку у кровати. Ее дергало резко так, неестественно. И я поспешил дать ей то, что она просила, в надежде, что это прекратится. К слову, в комнате свет был таким же тусклым, как и в коридоре. А единственная лампа стояла нелогично как-то. Не поближе к девчонке, которая встать не может. Ах, в противоположном от нее углу. вот дай, Костя!» — воскликнула она, когда я завис на этом с таблетками в руке. «А, да, извини». И я поднес к ее сухим губам таблетки и воду. И меня передернуло, когда она прошлась шершавой, потрескавшейся кожей по моей ладони. «У меня аллергия на яркий свет». Вдруг, будто прочитав мои мысли, пояснила Надя. «Тебе не нравится тут, да?» И я молчал, не решая сказать, что здесь, и особенно с ней, мне не по себе. «Понимаю, но ты не бойся». Она вдруг, ласково так, успокаивающе, погладила длинными тощими пальцами мою ладонь. Я хотел было отдернуть руку, но не стал. Девчонка ведь, походу, не желает мне ничего плохого. Моя мама тоже выглядела страшно, когда болела, но я же от нее не отворачивал ты. Просто Надю я не знаю, она мне чужая. А вы в деревне жили? Там, наверное, здорово так. Даже воздух другой, да? И я скованно кивнул, а она мне рядом с собой на кровать кивает. Садись, расскажи, как там. Что хочешь, расскажи. Мне скучно здесь лежать целыми днями. И я заговорил, сперва неловко, спотыкаясь на каждом слове, а она слушала, внимательно так, спрашивала, как будто действительно с интересом. И под конец я разговорился с ней, уже не замечая, что она какая-то страшная, что пахнет от нее неприятно и прочее. Я стал ходить к ней каждый вечер, ухаживал, делал поесть. Варвара ещё вдобавок завалила меня делами по дому, А отца вон на работу устроила, чтоб деньги в дом приносил. Но болтав не с Надей, по вечерам я ждал. Как раз началась школа, и мне было что рассказать. И хорошо, что находилось с кем поделиться. Отца-то я совсем перестал видеть дома. Но в какой-то момент я начал ловить себя на том, что засыпаю практически стоя. Видимо сказывалась усталость. Без свободного времени, кроме вот часа разговоров с Надей по вечерам, у меня и не было. Заснул я пару раз, даже пока рассказывал ей что-то про новый класс. А на следующий день и вовсе совершенно позорно грохнулся в обморок, прямо у доски. Родителей вызвали, но отца и Варвару шум подняли. Но дома отец просто молча ушел в другую комнату, а Варвара меня едва не к стенке прижала. «Что ж ты, гадёныш, нас всех позоришь!» Зашипела она мне в лицо. «Говорить будут, мы с тобой плохо обращаемся. Плохо, значит?» Я головой отрицательно замотал, а самого мутит. И когда она уже ушла, я заметил на руках пятна. Красноватые, даже местами фиолетовые. Их как будто тянуло, мерзко так. И вместо того, чтобы кому-нибудь сказать... Я рукава пониже опустил, делая вид, что ничего не происходит. Своим обмороком в школе ей так доставил проблем. Тебя что-то беспокоит, Костя? Надя, как всегда, была мила и внимательна, касалась моей руки у самого запястья, и я поспешил натянуть рукав, там же пятна. Что-то случилось? Жаловаться я не стал, ни про обморок, ни вообще. Покормил ее ужином и сам не заметил, в какой момент опять отключился. На утро просыпаюсь, пятен стало больше, а сил еще меньше. И я вообще с трудом держался на ногах, а пятна, странно, но на них я заметил капельки запекшейся крови. Отмыл их, а в коже остались мелкие такие дырки, как будто ее кто-то методично пробивал крупной иголкой. Ничего подобного. Я никогда не видел. И мне как-то совсем неспокойно стало. И я хотел в школе обратиться к медсестре. Попросить ее только, чтобы родителям не звонили. Но мой план нарушила Варвара. Она ждала меня на выходе из ванной. Остаешься дома, Костя. В школу ты пока ходить не будешь. Сообщила она. И это вроде как радостная новость для любого, кроме совсем уж заучек. Но что-то в ее голосе В ее взгляде меня насторожило. Может это то, что она не спросила о моем самочувствии, не отправила к врачу, не дала таблеток. Просто не будешь ходить в школу. И да, от обязанностей по дому меня никто и не думал освобождать, наоборот. С Надей я стал проводить еще больше времени. Мыл ее, помогал одеться, кормил, как положено, три раза в день. Правда, ела она плохо, все содержимое тарелки оставалось практически нетронутым, видимо мать не особо-то уделяла ей время, она все больше была собой занята, сидела у себя, не знаю чем она там занималась, а со мной Надя вроде как даже лучше становилась, она вроде как стала менее тощей и лицо приобрело более приятные черты и здоровый цвет, правда вот про себя. Сказать подобного не могу. Я болел, и с каждым днем мне становилось все хуже. От слабости я путался в ногах, постоянно ронял что-то, и меня отключало уже несколько раз за день. Но я по-прежнему никому ничего не говорил. Отец много работал, приходил только к ночи. И с Варварой в комнату шел, А ей, я уже хорошо понял, на меня совершенно плевать. Надя, она и так нездорова, и звучать это будет как жалоба, а вот и говорить бессмысленно. Но вот сегодня случилось кое-что, от чего мне стало страшно тупо передвигаться по квартире. Я вырубился, когда принес Надя завтрак, и сел на ее постель. Тарелка упала у меня из рук, содержимое рассыпалось по полу. Дальше я не помню, но пришел в себя от тянущей боли в запястье. Открываю глаза, а Надя близко, как-то так, и смотрит на меня пристально. Я это уснул, прости. Бормочу я, а сам вижу, что она губы облизывает, как после еды. Но еда-то на полу вся, ее никто не поднимал, а больше ничего и не было. Ты чего смотришь так? Ждала, пока ты проснешься. Такой бледненький, тебе плохо? Участливо спрашивает она. Запястье по-прежнему тянуло, кожу кололо, как иголками. Я не стал смотреть при ней, рукав пониже опустил и твердыми шагами к двери двинулся. «Все хорошо, Нать, нормально. Там сделать кое-что нужно? На кухне». Отмазался я и быстро пошел к себе. Задираю рукав, а там пятно и капли крови свежие. Мне захотелось забаррикадировать дверь, чтобы никто не вошел. Стало так страшно, будто я в миг оказался в каком-то фильме ужасов. Это же не может быть как-то связано с Надей. Такого не бывает. Но когда я сопоставил время, то понял, что все это, моя болезнь, началась с ухода за ней. И чем чаще я рядом, тем мне хуже. Возле нее я постоянно засыпаю. А потом у меня совершенно нет сил. Я пытался найти этому всему хоть какое-то оправдание. Мне же 13. Говорят, в этом возрасте фантазия прёт и прочее. Но идти к ней вечером, с ужином, я заставил себя с трудом. Не придумалось ничего лучше, как взять с собой булавку, чтобы не вырубиться снова. Надя встретила меня приветливо, обеспокоенным вон. Спросила, как я себя чувствую, не устал ли. «Ты садись, чего стоишь?» Она кивнула на свою кровать, а я только поймал ее взгляд и чувствую, да и правда, чего я стою. И слабость накатывает. Я уже шагнул к ней, сажусь и только в последний момент вспоминаю, зачем взял с собой булавку. «Не спать, ни в коем случае не спать!» Если я надумал себе все, значит, я просто дурак. А если нет, я не хотел думать о втором варианте, но глядя в ее прозрачные глаза, я уколол себе палец, стараясь держать болезненное выражение лица, и меня немного, но отпустила сонливость. Ты молчаливый какой-то, ни о чем не хочешь поболтать? По школе не скучаешь? Или тебя беспокоит что-то? Не скучаю. Это же школа. А что меня должно беспокоить? Она гладит меня по руке, спокойно так, мягко. Меня будто укачивает под ее внимательным взглядом. Я незаметно второй рукой снова тыкаю палец с иголкой. Укачивать перестает. У меня горло пересохло. Неужели она гипнотизирует меня? Неужели такое правда бывает? И почему она так настойчиво спрашивает, что не так? Чувствует. А если да, то что будет? У меня по спине побежали ледяные мурашки. Я сильнее уколол палец и сделал вид, что меня снова отключает. Что я поддаюсь тому, что она делает. Голосом ли взглядом, не знаю. Я опустился головой на подушку. И изо всех сил постарался придать себе безмятежный вид. И как только я закрыл глаза, так сразу мне захотелось вскочить и бежать. С губ Нади сорвался какой-то хриплый резкий звук. Быстро зашуршало ее одеяло, и я почувствовал, как она ломанными движениями приблизилась, нависая надо мной. А затем она перехватила мою руку поворачивая запястье там, где еще не было пятна. Не знаю даже, каких сил мне стоило не заорать от ужаса и отвращения, когда моей коже коснулся длинный, шершавый язык. Нет, это даже не шершавый, он был весь в маленьких шипах, и они жадно банзились мою кожу. А Надя, или как теперь называть то, что уже месяц с лишним прикидывалась моей сводной сестрой, она стала издавать жуткие, всасывающие чавкающие звуки. Боль была пронизывающей, как будто до самой кости. Но вместе с тем меня отключала, и только, тыкая свои пальцы булавкой раз за разом, все сильнее, я оставался в сознании. Надя закончила свою жуткую трапезу из принесенной мной еды, Выпила только воду, а я лежал и шлохнуться не мог от ужаса, от осознания, что это не человек, а чудовище какое-то. Мне было страшно выдать себя, и стоило огромных усилий притвориться, что я просто открыл глаза, просто сел на кровати, собрал посуду и пошел к выходу. Хотелось нестись прочь из этой квартиры, от этой твари как можно дальше. Я должен сказать отцу, чтобы мы уехали отсюда. Я забыл подумать о том, что он мне просто не поверит. Ломанулся к нему в комнату, а там дверь приоткрыта. И я замер, стоя за ней и смотря в проем. В свете тусклой лампы я увидел, что мой отец лежит на постели, явно без сознания, а над ним нависает Варвара. У нее изо рта торчит огромный, покрытый шипами язык, и он как пиявка присосался к шее папы. Он двигается, как помпа, высасывая из него... Что? Кровь? Жизнь? Значит, они обе. Твари человеческие. Куда мы попали, черт побери? Первой моей мыслью было огреть эту падлу по башке первым, что под руку попадется. Хватать отца и бежать. Но я-то сам едва на ногах стою. Меня трясет от слабости во всем теле я могу тупо не справиться с ней, а отца, рослого мужика, без сознания я даже с места не сдвину. На комоде рядом я увидел его мобильный, и решение пришло мне в голову само собой. Я включил запись видео на камере и осторожно направил на Варвару. Достаточно и нескольких секунд, а утром я просто покажу запись отцу, и он сам все поймет. Оставалось только дождаться утра, и всю ночь я тупо трясся в своей комнате от ужаса, не представляя, жив мой отец, или я уже опоздал, или мне все-таки нужно попытаться справиться с ними самому, или же просто бежать отсюда и звать на помощь, но кого? Я никого не знаю в этом проклятом городе. Под утро, когда стало светать, я услышал в коридоре шаги, тяжелые, немного шаркающие, «Это отец», я выдохнул с облегчением. Вот сейчас все должно решиться. Варвара всегда спит до полудня. И Надя тоже. Значит, пока отец не ушел на работу, это мой шанс. Я быстро как мог направился на кухню, где он доставал что-то из холодильника. Пап, я окликнул его, а он оборачивается неловко, будто взгляд на мне сфокусировать не может. Мне тебе сказать кое-что нужно. Эти пятна у тебя на шее... «Это Варвара, вот смотри». И я уже достал мобильник, протягивая ему. А у него лицо дернулось, как в спазме каком. Он перехватил мою руку, сжал так, что телефон на пол полетел и дернул меня на себя. «По моим вещам лазаешь, щенок. Кто тебе разрешал?» Он встряхнул меня со всей дури, что аж замутило. «Ты за нами сварень подсматривал? Подсматривала? «Но папа, она же тварь, она не человек. Там, в телефоне...» Мои сбивчивые слова прервала сильная затрещина. Еще одна и еще. И каждая из них сопровождалась отборной бранью в мою сторону. А я не видел в его злых мутных глазах, пусть и строгого, но своего отца. Не помню, как я смог извернуться и убежать. Но в тот момент мне стало уже все равно. Меня накрыла конкретная паника, и в голове билось только одно. «Прочь отсюда». Но затормозил я уже во дворе. Я совершенно не знал, куда идти. Дождь, холодно, темно. Я ничего и никого не знаю. С одноклассниками я не успел подружиться. Я был для них странным, к тому же деревенщиной. Я сидел на лавке под дождем, разбитый нос вытирал. И не заметил даже, как ко мне подошла собака. Не то но явно ручная, влажным носом. В ладонь ткнулась. Я сперва дернулся, а затем потрепал пса между ушей. «Привет!» «И тебе привет!» Раздался позади незнакомый голос. «Оборачиваюсь, а это пацан какой-то, лет 15. «Идем!» Коротко говорит он и кивает обратно, на дом. «Я не хотел туда. Вдруг это он по просьбе отца или Варвары этой?» Я отрицательно замотал головой, а он добавил. не «Иссы!» «Я тебе расскажу, чего об этих!» И он резко мотнул головой в сторону окон ворваренной квартиры. Саша оказался нашим соседом, а жил на лестничной клетке напротив. Но я был так погружен в себя и все происходящее, что ни разу не обращал внимания на соседей. В квартире его было странно. Но я то ли слишком устал, то ли просто уже не знал, чего ждать, когда пошел за ним». Там было очень пыльно, свет он не зажигал, хотя утренняя темнота только рассеивалась. Везде какие-то бутылки, банки. Наверное, семья у Саши неблагополучная, но спрашивать я не стал. Меня все еще конкретно мутило после побоев отца. «Вон платок, возьми, нос вытри. Если хочешь, там вода», — бросил Саша, а пес устроился у его ног. Отказываться как-то неловко. Теплоток и вода в стакане выглядели такими, но не первой свежести. Я сделал глоток и вздрогнул, слыша то ли бормотание, то ли еще что. Откуда-то из коридора. «Это мама», — пояснил Саша, и я краем глаза увидел, как женщина в засаленной ночнушке, растрепанная, с отекшим лицом, шатаясь прошла по коридору и скрылась, видимо в ванной. Похмели. Так вот». Про твоих этих крокодилов. Что рожи их истинные увидел наконец. Я кивнул, глупо сидя с платком на носа. Кто они такие? Не знаю, упыри какие может. Но не люди точно, хотя даже боль чувствуют. Вы не первые. До вас было еще несколько. Мамаша с дочкой заманивают как тех, кто на них пахать будет, а вот как вы, так и тех, кого особо искать не станут и кому идти некуда». Они жрут энергию, здоровье, кровью не брезгуют, понемногу, чтобы удовольствие растянуть. А когда бесполезен становишься, они найдут как избавиться, и станешь пропавшим без вести. И что мне делать? У меня кроме отца нет никого, а он сам на себя не похож стал. У бабы сильно это, ворожило. Девчонка покалеченная, не так много селенок. Раньше тоже такая, цепкая была. Это последняя жертва ее. молотком поломала. Не помогло, правда. Мамка на помощь дочурке пришла. Саша глянул в окно, и я за ним. А там мой отец, не твердыми шагами, но направился к остановке. На работу едет, прокомментировал я. «Вот что, бери и иди». Все так же безэмоционально произнес он, и опустив взгляд на стол, я увидел коробку спичек. «Но это же так нельзя, нет?» «Или их, или они. Они не люди. И они не оставят тебя и твоего отца в покое, пока не доведут начатое до конца. Я пойду с тобой, если хочешь». И мы пошли. Мне не хотелось возвращаться туда, и было страшно. Но на лице Саши была полная уверенность. И Варвара, и Надя еще спали. Сперва мы зашли в комнату матери. Она лежала на спине, и я залип на ее совершенно неподвижном лице. Выглядела просто как спящая, но я помнил, хорошо помнил ее длинный язык, высасывающий кровь из моего отца. «Ну?» – окликнул меня Саша и кивнул на коробок спичек в моих руках. Я чиркнул первой, сначала на шторы, затем на бахрому на старой лампе, коврик вешалка с халатом у двери. Варвара вскинулась, и увидев меня, Издала мерзкий, шипящий звук. «Что ты здесь делаешь, гаденыш? Что ты делаешь?» Саша вытащил меня за дверь. Мы вместе придвинули к ней с обратной стороны комод и подожгли стопку бумаг на нем. Затем комната Нади, и она уже проснулась, сидела в своей кривой позе и смотрела испуганно так, пока по коридору разносились крики ее матери. «Костя, что происходит? Костя?» Ее голос звучал мягко и успокаивающе, и я уже почти сделал шаг назад. Я невольно вспомнил, как она слушала мою никому не нужную болтовню, как успокаивала, как... «Как кровь у тебя пила, а?» Напомнил вдруг Саша, будто прочитав мои мысли. «А может, он еще что-то говорил, пока я зависал?» «Не надо, Костя, не делай этого!» Воскликнула Надя, и в ее голосе слышался настоящий страх. А встать и убежать она не могла. «Не вздумай жалеть эту гадину. Тебя и других она не жалела». «Я не могу», – пробормотал я, пока Надя снова и снова звала меня. А Саша тем временем сам взял спичку, бросив что-то на тему, что «я там слабак, и меня так точно сожрут». Квартира вспыхнула быстро, много старого сухого хлама. А мы вышли, и я запер дверь на ключ. Хотелось разреветься как мелкому, но при Саше я старался сдержаться. «Мальчик, а ты чего тут? А почему горелым пахнет?» Раздался со стороны нетрезвый женский голос. Я поднял голову и увидел мать Саши. Она стояла в дверях их квартиры покачиваясь, смотрела на меня. Пес крутился у ее ног и как-то жалобно поскуливал. А мы с Сашей просто гуляем. Выдал я первое, что пришло в голову. С каким Сашей? Ее голос как-то дрогнул. Ну, с вашим. Мой Сашенька пропал. Уже год как пропал. Она всхлипнула и дверью хлопнула. А я обернулся туда, где ее сын стоял, но рядом не было никого. Зато забегали соседи, кто-то вызвал пожарных, поднялась суета. Я плохо помню. Помню, что приехал с работы мой отец, и первым делом бросился ко мне. Он тряс меня за плечи, что-то спрашивал. Но я его как будто не слышал. Я долго был в больнице. Приходили менты и всякие мозгоправы, спрашивали, помнили я, как поджег квартиру мальчики, зачем я это сделал и прочее. Наверное, в итоге я оказался бы в психушке за все совершенное. Но как-то пришел парень лет 25, странно одетый, весь в черном, на шее цепь со странным символом, назвался Степаном и спрашивал так детально, как будто действительно верят мне я и рассказал все, что видел, и что на телефон отца записал. Отца сразу допрашивать стали. И уже на следующий день он пришел ко мне и сказал, что мы уезжаем обратно в деревню. А о Варваре и ее дочке нужно забыть и никогда и никому об этом не говорить. Благодарю за прослушивание. Будет здорово, если вы поставите лайк и напишите комментарий.